Румянцев оскорбился предпочтением, оказанным его противнику, уехал из армии и поселился в деревне, который уже не оставлял с тех пор до самой своей кончины. Он получил известие о смерти Светлейшего, сидя за ужином со своими друзьями, князем Дашковым и Апраксиным. Старый фельдмаршал быстро поднялся с кресла, встал на колени перед образом, И громко произнес, «Вечная тебе память, князь Григорий Александрович!» Затем, обратясь к Дашкову и Апраксину, удивленно глядевших на него, сказал, «Чему вы удивляетесь? Князь был мне соперником, может быть, даже неприятелем. Но Россия лишилась великого человека, отечество потеряло сына, бессмертного по заслугам своим». Подробности об обстоятельствах, сопровождавших необыкновенную по своей внезапности смерть необыкновенного человека, ходили из уст в уста по обширной России. Кроме описанного нами происшествия с погребальными дрогами, рассказывали еще следующие предзнаменование кончины Григория Александровича. На одной из черниговских церквей во имя святого Иоанна Богослова До сих пор находится 600 пудовый колокол, отличающийся необыкновенно приятным звуком. Народная молва говорила, что когда Потемкина по приезде его в Чернигов в 1791 году встречали колокольным звоном во все городские колокола, он отличил звук богословского колокола и с удовольствием слушал его. Захворав, он пробыл в Чернигове три дня и в продолжении всего этого времени велел звонить в колокол. «Потемкин звонит по себе», — говорили в народе. Когда князь выехал из Чернигова, колокол стащили и повезли в только что основанный Екатеринославль. Народ со слезами провожал свою потерю. Вдруг колокол воротился с дороги С ним вместе пришла весть о кончине Потемкина. Императрица велела похоронить Потемкина почти с царскими почестями и великолепием и поставить в Херсоне мраморный памятник. Тело усопшего по прибытии в Ясы было поставлено в доме, где он жил прежде, в большой зале, которая к этому случаю была вся обита черным крепом, с флеровыми перевязями по бортам часть зала была отделена для катафалка черной шелковой занавесью обложенной по бортам серебряным пазументом и большими висячими серебряными кистями и подтянутой серебряным шнуром несколько поодаль поставлена была балюстрада обитая черным сукном и обложенная сверху по краям широким серебряным позументом. Потолок этого отделения был задрапирован наподобие павильона черным сукном и увид крестообразно по краям белыми и креповыми перевязями. Посредине отделения был поставлен амвон, обитый красным сукном с тремя ступенями, обложенными по краям серебряным позументом. На Амвоне сделано было возвышение, покрытое богатой парчой, на котором стоял гроб, обитый розовым бархатом, выложенный богатыми позументами серебряными скобами, на серебряных подножиях и покрытый великолепным златотканным покровом.